Глава 27 Полчаса спустя Дерин стояла на хребте Левиафана, застегивая на себе ремни и готовясь подняться в небо на самый большой из медуз Гексли. Она вымоталась и вдобавок очень замерзла, но на душе было легко. В первый раз с момента крушения она чувствовала себя способной повлиять на происходящее. Мистер Ригби выжил и чувствовал себя неплохо. Они с Аликом нашли его в лазарете, раздающим приказы прямо с койки. Германская пуля прошла на вылет, не задев ни одного жизненно важного органа. Корабельный врач пообещал, что через неделю боцман встанет на ноги. Там у врача их застала вестовая ящерица от доктора Барлоу. Голосом леди она быстро пересказала план капитана. Небольшой отряд под белым флагом проводит Алика домой. Но не раньше, чем будет проведена воздушная разведка. Так что пока олег остался наблюдать за яйцами, а Дерин готовилась подняться в воздух. Она потуже затянула плечевые ремни и посмотрела вверх. Медуза выглядела бодрой и здоровой. Её радужная кожа переливалась на фоне лазурного неба. Конечно, они высоко в горах, и воздух тут разрежённый. Но на милю она вполне поднимется. Если семья Алика в самом деле живет где-то в долине, Дерин быстро их обнаружит. «Мистер Шарп!» – раздался радостный вопль. Это был Ньюкерк. Он карабкался вверх по вантам, улыбаясь во весь рот. «Вы в самом деле живы?» «Разумеется!» – крикнула Дерин, ухмыляясь в ответ. «Мистер Ригби уже сказал, что с Ньюкерком все в порядке». Но было приятно убедиться в этом собственными глазами. Мишман остановился и помахал в воздухе чем-то блестящим. «Старший пилот передает вам этот бинокль вместе с наилучшими пожеланиями». Он сказал, «Это его лучший бинокль, так что не разбейте его». Дерин заметила на кожаном ремне клеймо Цейса и невольно нахмурилась. Оптические приборы жестянщиков считались лучшими в мире, но вспоминать об этом лишний раз не хотелось. Олег, окажись он здесь, непременно позвораствовал бы. Сирота он или нет, но Дерин сыта по горло его высокомерием. «Мы с мистером Ригби боялись, что вас сбросило во время аварии», — сказал Ньюкерк, поднимаясь на хребет. «Я очень рад, что вы по обыкновению просто где-то прохлаждались». «Будьте так любезны, заткнитесь!» – парировала Дерин. «Если бы не я от вас обоих, осталось бы по маленькому мокрому пятнышку. И я не прохлаждался, а конвоировал важного военнопленного». «Угу, я уже слышал об этом чокнутом парне!» – осклабился Ньюкерг. «Он правда хвалился, что ему на помощь спешит армия свирепых снеговиков?» Дерин хмыкнула. Ну да, крыша у него малость, съехавшая, но он, в сущности, неплохой. Когда Дерин увидела перевязанного мистера Ригби, на котором пришлось разрезать рубашку, потому что снять её с раненого оказалось невозможно, девочка вдруг поняла, насколько ей повезло. Если бы не Алек, лежать ей в лазарете, раздетой и перебинтованной. Причём, даже в случае лёгкого обморожения спины, пришлось бы снимать униформу. И, конечно, врач сразу увидел бы всё, что под ней скрывается. Заодно это Алик заслужил её вечную благодарность. Неожиданно прозвучала трель свистка. Мичманы притихли. Внизу прекратилась работа. Весь экипаж Левиафана спешно собирался к гондоле. Капитан намеревался выступить с речью. На востоке из-за гор показался малиновый край солнца. В воздухе слегка повеяло теплом. Мембрана левиафана сразу начала менять цвет на чёрный, готовясь впитывать живительные солнечные лучи. "Надеюсь, у капитана для нас хорошие новости", сказала Нёберг. "Не хотелось бы надолго застрять на этом айсберге. Это называется ледник. Доктор Варлоу опасается, что мы не скоро сможем отсюда убраться". Тихий ропот толпы внизу затих. На снег вышел капитан «Последняя пробоина залечена сегодня в шесть утра», — сообщил он. «Левиафан снова пригоден к полету». В толпе раздались радостные возгласы, к которым присоединились и мичманы. «Доктор Баск проверил состояние корабля изнутри и нашел его удовлетворительным», — продолжал капитан. «Воздушный зверь вполне здоров. Далее...» «Наши друзья-жестянщики повредили гондолы. В частности, перебили все стекла в иллюминаторах. Но с этим мы быстро управимся. Серьезного ремонта требуют только направляющие двигатели». Дерин невольно бросила взгляд в сторону носовой машинной палубы. Пули буквально изрешетили двигатель. Чёрное масло капало из пробоин на снег. Хвостовая машина выглядела не лучше. Похоже, основной мишенью для немцев служила именно механика, как это типично для жестянщиков. «Чтобы управлять кораблем, нам нужно два исправных двигателя, но и это не проблема, запчастей у нас в избытке!» Капитан сделал паузу и продолжил. «Наша важнейшая задача – подняться в воздух!» «Вот оно!» – подумала Дерин. К сожалению, для этого у нас не хватает водорода. Толпа зашумела. Множество существ, обитавших в чреве Левиафана, вырабатывали водород как побочный продукт жизнедеятельности. Корабль раньше терял запасы газа, но всегда возобновлял их без всяких хлопот в течение нескольких дней. Это казалось таким естественным, что все забыли. Водород не возникает сам по себе. Его производят пчёлы и птицы. Слово взял главный учёный. «Когда-то Альпы были дном Древнего моря», – заговорил он. «Но сейчас это высочайшие в Европе горы, непригодные для обитания людей и животных. Оглянитесь, тут нет ни птиц, ни зверей, ни растений. Нашим хищникам здесь нечем питаться, точно так же, как пчёлам». Пока фабрикаты живут старыми запасами, их экскременты понемногу перерабатываются левиафаном в водород. «Что такое экскременты?» – прошептал Ньюкерк. «На ученом языке – дерьмо», – объяснила Дерин. Мичман хихикнул. «Но корабль не предназначен для выживания в таких тяжелых природных условиях», – продолжил капитан. «И я, с сожалением, вынужден сделать вывод. Всех запасов водорода не хватит, чтобы поднять нас в воздух». В толпе началось перешептывание. Экипаж понемногу осознал серьезность положения. «Кто-то из вас наверняка думает, почему бы не синтезировать водород прямо из снега?» – произнес доктор Баск. Дерин нахмурилась. «Это не пришло ей в голову». А в самом деле, почему? Сняг – это всего лишь вода, то есть водород и кислород. Дерин всегда казалось удивительным, что из двух газов получается одна жидкость. Но учёные уверяли, что ничего странного в этом нет. К сожалению, чтобы разложить воду на элементы, нужна энергия. А для её выработки, опять-таки, необходима пища. Экосистема корабля построена – на способности живой природы к саморегуляции. Доктор Баск окинул взглядом ледник и сказал, «А в этом ужасном месте живая природа отсутствует как таковая». Капитан кашлянул и сделал шаг вперед. Вокруг воцарилась мертвая тишина. Только сопели ищейки, да ветер посвистывал в антах. «Рано утром мы отправили в Лондон пару почтовых крачек, Они отнесут весть о нашем бедственном положении в адмиралтейство. Не сомневаюсь, что ближайший корабль немедленно поспешит к нам на помощь, невзирая на войну. Дерин перевела дыхание. Слова капитана даровали проблеск надежды. Может быть, не всё так плохо, как описывает доктор Баск. Но эвакуация сотни членов экипажа в военных условиях займёт не меньше месяца, продолжал капитан. А наших запасов пищи хватит максимум на неделю, даже если в половину сократить рацион. Учитывая другие ресурсы, протянем чуть дольше». Глаза Дерин полезли на лоб. «Какие еще ресурсы? Главный ученый же сказал, что на леднике ничего нет». Капитан выпрямился. Стоявший за его спиной доктор Баск угрюмо опустил голову. «Я как капитан...» «Отвечаю прежде всего за безопасность экипажа!» Он сказал, «Экипажа», — подумала Дерин. «То есть людей. Он имеет в виду, что людям придется питаться животными? Или...» «Возможно, скоро нам придется сделать нелегкий выбор», — произнес капитан. «Жизнь экипажа или жизнь Левиафана?» «Черт побери!» – прошипел Ньюгерк. «До этого не дойдет», – сказала Дерин, выхватывая у него из рук бинокль. «Мой чокнутый парень спасет нас». «Что?» – изумился Ньюгерк. «Пусть начинают раскручивать лебедку. Я готова к подъему». «Мне кажется, это невежливо», – прошептала Мичман. «Капитан еще не закончил говорить». Дерин окинула взглядом ледник. Белоснежные просторы, сияющие алмазным блеском в лучах восходящего солнца. Прекрасные и совершенно безжизненные. Но где-то поблизости скрываются люди, которые знают, как выживать в этой ледяной пустыне. А капитан сам сказал подняться с первыми лучами солнца. «Хватит прохлаждаться, мистер Ньюкерк!» Мичман вздохнул. «Как пожелаете, ваше превосходительство!» «Прикажете подать вестовую ящерицу?» «Я сам её вызову, а вы пока принесите сигнальные флажки!» Как только Ньюкерк отправился за флажками, Дерин поднесла к губам свисток и выдула короткую трель. Внизу в толпе несколько человек завертели головами, но Дерин не обратила на это внимания. Вскоре на вантах мелькнуло зелёное тельце ящерицы. Когда зверушка взбежала на хребет Левиафана, девочка щёлкнула пальцами, и посыльная, проворно вскарабкавшись, уселась у неё на плече, как попугай. «Держись крепче!» – верела ей Дерин. Ворот начал раскручиваться, верёвка провисла петлёй вдоль борта. Ньюкерк вручил Дерин семафорные флажки и отступил на несколько шагов. Та показала большой палец, и Мичман, кивнув, отпустил канат. Чем выше она поднималась, тем прозрачнее становился воздух. У поверхности ледника белыми вихрями клубилась едва заметная подемка. Но когда Дерин поднялась над ней, вся долина открылась как на ладони. Со всех сторон вздымались укрытые снегом горы. Рельеф древнего моря явственно проступал из под льда. Дерин вытащила из чехла бинокль. «Так, с чего начать?» Первым делом она внимательно осмотрела снег вокруг Левиафана. Не появилось ли за ночь новых следов? Но она обнаружила лишь несколько коротких, недавно протоптанных тропинок. Видно, члены экипажа отходили от корабля, чтобы облегчиться или выкурить трубочку. Одна цепочка следов была существеннее длиннее прочих. Ага, это же следы Алика! Но высмотреть, откуда пришёл странный гость, оказалось весьма непросто. Он умело прятал следы, шаркая ногами, и вдобавок петлял между скал. Однако он не рассчитывал, что кто-то станет выслеживать его с воздуха. К тому моменту, когда след пропал из виду, Дерин была совершенно уверена, что Алек пришёл с востока, со стороны австрийской границы. Солнце вышло из-за гор, и снег ослепляюще засверкал. Дерин обрадовалась, кожей ощутив прикосновение тепла. Глаза у нее слезились от Мороза, а вестовая ящерица вся дрожала, как клещами вцепившись в нее лапами. Ящерицы-фабрикаты не были холоднокровными, но Мороз делал их сонными и медлительными. «Держись, зверушка!» – подбодрила ее Дерин. «Скоро для тебя будет задание!» Дерин снова поднесла глазам бинокль, скользя взглядом по восточному краю долины, и вдруг увидела... Следы, но их определенно оставил не человек. Они были огромными, словно по леднику прогулялся великан. Что там в Ньюкерк болтало в свирепых снеговиках? Следы вели к скальному оползню. или к чему-то такому, что издали выглядело как оползень. Дерин пригляделась к скоплению камней, и постепенно сквозь кажущийся хаос проступили геометрические очертания внешних стен и крытых строений. «Чтобы мне лопнуть!» — воскликнула она. Неудивительно, что Алек корчил из себя джентльмена, ведь он жил в самом натуральном замке. Но всё же, что могло оставить в снегу гигантские следы? Двор замка был пуст, конюшни слишком малы, чтобы вместить нечто настолько крупное. Она пробежалась взглядом по периметру крепостных стен и наткнулась на распахнутые ворота. Дерин вздрогнула. От них начиналась ещё одна цепочка свежих следов. Девочка вспомнила недавний спор с Аликом о преимуществах фабрикатов и машин Кажется, он упоминал шагоходы, эти уродливые подражания животным. Что же у него за семья, что бы ее черти взяли, если у них есть свой собственный шагоход? Дерин снова прижала к глазам бинокль, всматриваясь в белую пустыню, и вдруг увидела, как внизу блеснул металл. «Вот черт!» Машина тяжело ковыляла по снегу, пыхая паром, словно чудовищный, злобный двуногий чайник. Из её пуза уродливо торчало орудие, а крышку украшали два пулемётных ствола. Железный монстр направлялся прямо к Левиафану. Дерин выхватила сигнальные флажки и отчаянно замахала ими. На спине корабля мелькнула ответная вспышка света. Ньюкерк ждал сообщения. «Враг приближается с востока!» – начало передавать по буквам Дерин. «Что за враг?» – просигналил снизу Ньюкерк азбукой Морзе. «Двуногий шагоход!» Ньюкерк подтвердил полученное сообщение вспышкой. «Больше от Дерин ничего не зависело. Теперь офицеры, наверное, попытаются собрать отряд для защиты корабля». Но что можно сделать против бронированного шагохода? Воздушный корабль на земле совершенно беззащитен. Дерин снова поднесла к глазам бинокль, рассматривая врага. Олег, ах ты вонючка!» Взвыла она. На стальных листах, укрывающих ноги шагохода, чернели австрийские железные кресты. А лобовую броню украшал двухглавый орёл. Алек был такой же швейцарец, как этот шагоход – кусок швейцарского сыра. «Зверушка, просыпайся!» Дерин щёлкнула пальцами, глубоко вздохнула и заговорила медленно, чётко выговаривая слова. «Тревога, тревога!» «Левиафан!» «Внимание!» «Передаёт Мичман Шарп!» «Шагоход принадлежит австрийской армии!» «Две ноги, два пулемёта, одно орудие, тип неизвестен!» «Наверное, это семья Алика, того парня, которого мы задержали ночью. Может быть, у него получится?» Дерин умолкла. Что сказать? Она видела только один способ спасти корабль, но он был слишком сложным, чтобы уместиться в крохотной головке ящерицы. «Конец сообщения!» – сказала она и подтолкнула ящерицу. Та заскользила вниз по канату. Дерин следила за ней, в отчаянии стиснув зубы. На морозе рептилия двигалась до невозможности медленно. Пока она доползёт до Ньюкерка, шагоход явится к самому кораблю. Дерин бросила взгляд на ледник. Вражеская машина уже была видна невооружённым глазом. Она приближалась с каждой секундой. Только Алек способен остановить бронированного монстра. Но разве кто-нибудь вспомнит о нём в суматохе? Оставалось одно – спуститься вниз самой.